Поцеловал в щеку любимую женщину. «Не надо сюсюкать с ним слишком сильно. Я очень тебя прошу. Нам деда с Лиской для этого хватает». Смеюсь, не сводя глаз с наших детей. Яся вложила в ручку трехлетнего брата колечко от воздушного змея. Помогая ему удерживать игрушку, показывает пальчиком в небо и снова звонко смеется. Они бегают, резвятся по поляне, пока я тихонечко тиску их маму, шепчая ей на ушко. «Давай заделаем еще а?» Прикусываю аккуратную мочку. Вот самый рожай. Кристина шутливо толкает меня в ребро локтем. Ну, пожалуйста, целую ее в шейку. Двоих, мы ведь можем себе это позволить? В эту непринужденную обстановку неприятной волной врезается тревога. Мне кажется, что все это уже было. Я видел эту картинку, говорил эти слова. Ощущение дежавю и змейка страха поползли прямо к горлу, разгоняя пульс до сотни. «Тим, все хорошо?» Жена гладит меня по руке. Я слышу в ушах собственное сердце. Ты чего так напрягся? За пестих проступили яркие синие вены. Не знаю, Прижимаюсь кубами к ее макушке. Трясу главу и отгоняя тревогу. Я вспомнил, где видел все это. В своем сне пока лежал в отключке после ранения. В интересные игры, однако, играет со мной сознание. Внимательно слежу за счастливыми детьми стараюсь ровно дышать под приятное успокаивающее прикосновение любимой женщины медленно отпускает мой хороший кристина подносит кубам наши скрещенные пальцы целует мои улыбаюсь понимая что ничего не случится периметр под охраной сам арчи отбирал людей ольховский шел на пенсию устроить свое семейное счастье и воспитывать внуков ника вышла замуж за младшего брата кристины теперь они счастливо воспитывают близнецов Но со мной бывшая жена по-прежнему не общается. Папа, смотри! Сын принес на раскрытых ладошках божью коровку. Жучок охочет от щекотки. Насекомое, перебирая маленькими лапками, перемещается по его ручке, не спеша улетать. Красиво, идем купаться, взъерошил его темную челку. Да! Вижит мелкий, взлетая в воздух в моих руках. Посадил его на плечо, поймал за руку Ярославу и повел их к небольшому теплому озеру. «Мама, иди к нам!» — зовет дочка. Крис с улыбкой для детей, красиво виляя бедрами для меня, идет к нам. Блеск воды, брызги. Снова звонкий детский смех. Сердце трепещет в груди от счастья, гармонии, умиротворения. Я не мечтала о таком семь лет назад, когда ушёл от отца. Отвернулся от всего мира, а мир отвернулся от меня». Боялся надеяться четыре года назад, когда вновь увидел Кристину, и жизнь протащила нас через ад. Я сейчас не могу поверить, что вот эти два крапуза — мои дети, что женщина, которую я любил всю свою жизнь, теперь моя жена. «Люблю тебя», — она шепчет мне на ухо, задевая его губами, дразня во мне древние инстинкты. Прижимаю крепче к себе, веду носом по шее, наслаждаясь ее участившимся дыханием. «Потерпи до вечера», — просит Крис, не спеша меня оттолкнуть. Не могу. Краем глаза слежу за детьми. Они вылезли на берег и пытаются построить замок из Ила. Мелким совсем не до нас. Я пользуюсь моментом, целуя теплые губы любимой женщины. Мы тихонечко. Обещаю ей, прикусывая кожу за ушком. Вечно голодный. Кристина делает вид, что очень возмущена, а сама прижимается ко мне плотнее и ведет ноготочками от груди по прессу вниз к резинке плавок. Ненасытный. Выдыхает с наслаждением, получив в свои руки желаемое. «Детка, я слишком много раз терял тебя. Мне теперь все время будет мало».